Когда экипаж вырулил на широкую Гринлейн, ведущую в центр города, Полина сказала негромко. «Мальчик сумел активировать фиалы, и яркость ауры при этом нисколько не уменьшилась. Там магический резерв уже сейчас больше моего. Как это районный комитет по образованию его пропустил?» «Люди из низов часто прячут детей от магов», — ответила Камила. «Боятся, что их отберут навсегда». «Вы хотите вернуться?» Полина покачала головой. «Я записала его имя и адрес. Передадите сведения, кому надо. Не знаю, какая у мальчика стихия, но еще года два, и это может стать просто опасно. Он или перегорит, или разнесет все вокруг». «Передам». Леди Камила забрала листочек и сунула в сумочку. «Чем вы были так расстроены сегодня?» А! Полина махнула рукой. «Глупости — обычная женская проблема. Надо выступать на торжественном ужине, а надеть нечего. Забегу в Хэрротс, куплю что-то готовое». «Ерунда! Мы сейчас заедем к моей портнихе, и вечером вы будете с ног сшибательны». «А этот Максимилиан, он же Бобби?» «Сперва Бобби, потом Мадам фолья. потом, видно будет...» «Это похоже на план», — усмехнулась Полина. «Более того, мисс Майнд, это он и есть». Искомый молодой человек все еще проживал по выданному им адресу и визита двух солидных дам, похоже, не ожидал. Дверь он распахнул, зевая, одет был кое-как в футболку и вытянутые на коленях джинсы. Оглядев его критическим взглядом, леди Камила прошептала — «Да, на Максимилиана он точно не тянет. Бобби будет в самый раз». Строго сдвинув брови, она посмотрела на актера, забывшего закрыть рот после зевка, и поинтересовалась. «Может быть, вы пригласите нас войти?» «А, ну, дело в том, что у меня не убрано». Но леди Камила уже чеканным шагом входила в крохотную студию. Полина следовала за ней, поеживаясь от неловкости. В комнате действительно было не убрано. Точнее сказать, создавалось впечатление, что жилец слово «уборка» где-то слышал, но что именно оно означает, в точности себе не представлял. да подумала леди Камилла. «В принципе, адмиралу Бетфорту вовсе незачем было тратить на дочь грома и молнии. Достаточно было привести ее сюда», и показать ее возлюбленного без грима. Но отцы выросших дочерей бывают так неразумны и неэкономны. Через полчаса, оставив Бобби Смита совершенно уничтоженным, дамы покинули его жилище. Увы, единственной их добычей была не слишком связанная история о долгах, проигрыше, неудачном сезоне и некоем господине, который благородно согласился помочь начинающему актеру в обмен на пустяковую услугу. Какую? Познакомиться поближе с мисс Лаурой Бетфорд, а там видно будет. Послушайте, но это чушь какая-то. Математический ум Полины частенько не мог искать логики в человеческих поступках. Вся интрига висит на одном гвозде, словно кусок туалетной бумаги. Я предполагала, что целью мог быть сам адмирал, а вовсе не его дочь – ответила Камила извиняющимся тоном. Она и сама чувствовала, что не может связать узелок вовсе не от того, что нитка скользкая, а просто потому, что и нитки никакой нет, одни не обрывки. — Охотятся на адмирала с помощью вот этого вот существа? Мисс Майнд кивнула в сторону покинутой ими студии. — Примерно как пытаться убить тигра с помощью мыши. А мисс Кеклинтон Не могла вас обмануть? Может быть, все-таки именно в школе Джейн Пламптон увидела что-то, что не должна была? А когда вы пришли, директриса ухватилась за первую пришедшую на ум историю, чтобы вас отвлечь». «Мисс Кеклингтон», — Камила прикрыла глаза, вспоминая, — «не знаю. Мне показалось, что ее обморок не был притворным, и напугана она была очень сильно». Да и потом, ведь расследователи из городской стражи все равно перевернут там, в Отфорде, каждый камушек. К чему директрисе было отвлекать меня? Я не имею никаких официальных полномочий. Конечно, конечно. Просто если вы захотите и не поленитесь, то уроните авторитет школы ниже уровня Темзы. Не знаю. Камила покачала головой. Отложим эту историю в сторону. «Зачем же?» – Полина усмехнулась. «Наоборот, расскажем ее во всех подробностях леди Майя, и пусть голова болит у официальных лиц». «Но я обещала, мисс Кеклинтон, сохранить тайну». «Тайну чего?» «Ну, шантаж, компрометирующие сведения о Лауре». «Свяжитесь с этой директрисой и спросите, объявлялся ли шантажист». Если до сего момента не появился, значит, это просто дымовая завеса. Потом со вздохом мисс Майнд добавила. Или кусок другой истории, в которую мы постараемся не влезать.